Разные цели, поставленные песцовым и переписным книгам, обусловили и разницу в их содержании. В песцовых книгах перечисляется тяглое и нетяглое население, в переписных – одно тяглое. В песцовых книгах дворы не только перечислены, но и измерены, в переписных они только сосчитаны. В песцовых книгах означено количество огородов, промышленных заведений, сенокосов и пожень, принадлежавших описываемому поселению деревни, селу или посаду. В переписных таких сведений не встречается». Наконец, в песцовых книгах гораздо больше мелких подробностей, освещающих ту или другую сторону городской и сельской жизни, чем в переписных книгах. Лаппо Данилевский. Другая категория доходов. Сюда можно отнести а. таможенные налоги, б полоняничные деньги на выкупленных у турок и татар, в. ямские деньги на содержание почтовой гоньбы, г. питейная монополия. Приготовление и продаже водки, пива и меда составляли привилегию государства. Частные лица и общество, крестьянская община, могли варить для себя хмельное питье – только в виде исключения по случаю больших праздников или свадьбы. Точно так же продажа хлеба за границу составляла другую привилегию казны. Д. Аброкин. Принадлежащие казне торговые места, лавки, харчевни, бани, кузницы, мельницы, рыбные ловли, сенные покосы, соляные варницы — Бортные ухажаи пчеловодства, звериные бобровые гоны правительство сдавало в наем за известную плату. Временные чрезвычайные сборы А... Принудительные займы, особенно в первые годы по воцарении Михаила Федоровича, когда государственная казна была совершенно пуста, сборов еще никаких не поступало или очень неправильно, нужда же в деньгах была Крайнее. Занимали у Троицкого монастыря у именитых людей Строгановых, самых богатых людей того времени. Так в 1614 году Строгановы дали три тысячи тогдашних рублей, в 1616 году — 16 тысяч рублей и вторично — 40 тысяч рублей в счет будущих с них податей и пошлин. В 1655 году, в начале войны с поляками, заняли деньги у Тихвинского монастыря. Б. Пятая деньга, то есть 20% с доходов. Этому крайне тяжелому, тоже принудительному и притом безвозвратному налогу подвергались главным образом торговые и посадские люди, не исключались, однако, и другие классы населения. От налога свободны были лишь те, кто нес военную повинность. Пятая деньга собиралась в 1614, 15, 33, 34 годах, 1662, 1663. На долю Строгановых в 1615 году пришлось 13 800 рублей. В. Десятое, пятнадцатое, двадцатое деньга. Подобный же сбор в 1654-м, 68-м, 71-м, 73-м, 78-м, 1680-м годах. Г. Рублевый сбор со двора. Им обложены были торговые люди в 1653-м году. Д. Сборы, носившие характер добровольного вспоможения государству со стороны населения, кто что может. Таковы были сборы в начале и в конце Второй Польской войны в 1632 и 1634 годах. «Е. Денежные сборы, налагавшиеся в отдельных случаях и в неодинаковых размерах на все классы населения, не на одни податные» в 1637, 39, 1662, 70, 78, 1679 годах